26. Правовые отношения как средства. Право, основанное на договорах между равными, существует до тех пор, пока сила договаривающихся одинаково или мало чем отличается одна от другой. Благоразумие. Создало право, чтобы положить конец распрям и бесполезной трате равных сил. Но это достигается так же хорошо, если одна из сторон сделается значительно слабее другой. Происходит подчинение, и право как таковое перестает существовать, но результат получается тот же, что и раньше. При нем. Теперь уж благоразумие более сильного заставляет его беречь силы подчиненного, не тратить их без пользы, и часто положение подчиненного более благоприятно, чем было положение равноправного. Следовательно, правовые отношения не цель. А временное средство, рекомендуемое благоразумием. 27. Объяснение злорадства. Злорадство происходит от того, что каждому человеку в каком-нибудь отношении, хорошо им сознаваемом, живется плохо. Его гнетет или забота, или раскаяние, или боль. Постигающее его зло приравнивает его к нам, вызывая в нас радость и успокаивая в нас чувство зависти. Если в известный момент человек чувствует себя хорошо, то он тем не менее накапливает в своем сознании несчастье ближнего, как капитал, которым он может воспользоваться, когда несчастье постигнет его самого. И в этом случае он чувствует злорадство. Мысль построена на равенстве между людьми, Простирает свое мерило и на область счастья и случайностей. Злорадство — самое обыкновенное признание победы и восстановления равенства даже и в области высших интересов. Злорадство существует лишь с тех пор, как человек научился видеть в других людях, существа себе подобные, следовательно с тех пор, как сформировалось общество. 28. Произвол в соразмерности наказаний Большинство преступников так же случайно подпадают под наказание, как женщины становятся матерями. 10 раз, сто раз они делали то же самое, не испытав дурных последствий, как вдруг все раскрывается и их постигает кара. Привычка, казалось бы, должна служить смягчающим обстоятельством для проступка, за который преступник наказывается. Ведь в нем образовалась наклонность, с которой труднее бороться. Вместо этого, при подозрении, что преступление вошло в привычку, наказание бывает суровое, и привычка служит аргументом, не допускающим смягчения. Наоборот, безупречный образ жизни, на фоне которого преступление так страшно выделяется, Должен бы усугубить вину, но он обыкновенно является обстоятельством, смягчающим вину. Таким образом, все соразмеряется не по отношению к преступнику, а по отношению к обществу и тому вреду или той опасности, которые ему грозят. Прежняя полезность человека — засчитывается ему ввиду того, что он причинил вред только раз, а вред, приносимый раньше, суммируется со вновь открытым, и на основании этого присуждается наивысшая кара. Но если карать или награждать таким образом человека также и за его прошлое, последнее в том случае, когда уменьшение наказания является наградой, то можно бы идти еще дальше и подвергать каре причину того или иного прошлого, то есть родителей, воспитателей, общества и так далее. Во многих случаях сами судьи оказались бы, Причастными вине. Останавливаться на преступнике при наказании за прошлое есть чистейший произвол. Если уж нельзя найти оправдание для каждой вины, то следовало бы брать в расчет только единичный случай, не оглядываясь назад. Изолировать вину не связывая ее с прошлым, иначе приходится грешить против логики. Вы, люди свободной воли, выводите необходимое заключение из вашего учения о свободной воле и смело провозглашайте, что никакой поступок не имеет прошлого». 29. Зависть и ее более благородный брат. Там, где равенство действительно проникло в жизнь и прочно установилось, возникает наклонность, считающаяся безнравственной и в первобытном состоянии едва ли даже мыслимая. Именно зависть. Завистливый человек чувствителен ко всякому возвышению другого над общим уровнем и желает или низвести его, или самому подняться до этого уровня. Из этого вытекают два различных образа действия, которые гисиот. Называл злой и доброй эридой. При общем равенстве появляется также негодование на то, что одному живется хуже, чем он того заслуживает по принципу равенства, другому лучше, чем следовало бы по тому же принципу. Это аффекты более благородных натур. В проявлениях, не зависящих от произвола человека, эти более благородные личности, замечая недостаток справедливости, требуют, чтобы равенство, признаваемое людьми, признавалось бы также природой и случаем, и негодуют на то, что у равных неравная судьба. Тридцатое. ЗАВИСТЬ БОГОВ Зависть богов возникает, когда человек ниже ценимый в каком-нибудь отношении или сам становится на уровень свысшим, подобно Аяксу, или выдвигается волею судьбы, как Необея, в качестве чрезмерно благословенной матери. Внутри общественного классового порядка эта зависть требует, чтобы ничьи заслуги не были выше его общественного положения, а главное, чтобы сознание собственных заслуг не заходило за эти пределы. Зависть богов Часто испытывает на себе победоносный генерал, как и ученик, создавший великое произведение. 31. Чеславия как остаток первобытного состояния. Так как люди в целях безопасности, установили между собой равенство для основания общины, а это равенство в сущности противоречит природе отдельных лиц и вынужденно, то по мере того, как общая безопасность все более укрепляется, Новые отпрыски старой наклонности стремятся пробиться в виде разграничения званий, выдающихся должностей и привилегий, и вообще во всевозможных проявлениях тщеславия в манерах, туалете, языке и так далее. Но лишь только данному обществу грозит опасность, Масса, не бывшая в состоянии выдвинуться в чем-нибудь во время общего покоя, вновь домогается равенство. Бессмысленные привилегии и проявления тщеславия на некоторое время исчезают. Если же общественный строй, совсем разрушается и наступает анархия, то первобытное состояние с присущим ему беззаботным, беспощадным неравенством берет опять свое, как это было, по рассказам Фукидида, на острове Корцир. Не существует тогда ни естественного права, неестественного бесправия. Тридцать второе. Беспристрастие. Беспристрастие есть дальнейшее развитие справедливости. Оно устанавливается между людьми, не нарушающими равенство общины. В тех случаях когда законом ничего не предписывается, оно вызывает в интересах равновесия более утонченное, внимательное отношение друг к другу, причем каждый смотрит вперед и назад и следует правилу «как ты ко мне, так я к тебе». «Экум» ведь значит Соответственно, равенству между нами. Благодаря этому принципу сглаживаются мелкие различия до иллюзии полного равенства. В силу этого требования мы прощаем друг другу многое из того, чего не должны были бы прощать.